14. В каждом деле для Илюшина рано или поздно наступала минута, когда он брал карандаш и альбомный лист. В повседневной жизни он не рисовал. Однако с самого начала расследования в его воображении постепенно зарождались образы тех, с кем сталкивало макара преступление: свидетелей, жертв, клиентов. Нечто вроде портретов, пропущенных через миллион кривых зеркал и искаженных ими до неузнаваемости, но в этой искаженности парадоксально точных. Он переносил их на бумагу. Постепенно зазеркальный мир проявлялся на листе, а вместе с ним и то невидимое, что ускользало от сыщика в мире обыденном. Этот странный процесс напоминал записывание снов, когда среди мути кошмаров, череды нагромождений и страхов вдруг само собой открывается внятная идея, на которую и нанизывалось сновидение. Запечатлеть означает прояснить. То, чему Илюшин не находил названий, смутные догадки и расплывчатые идеи обретали ясность. С этим уже можно было работать. Несколько раз Макар обходился и без художеств, как называл это занятие Сергей. Но хотя они доводили дело до конца, у него оставалось ощущение незавершенности, Словно в прочитанной книге он, не заметив, пролистнул целую главу. Финал не изменился, и сюжет был ясен, но он, читатель, обокрал самого себя. Макар положил вырванный лист на плотный альбомный переплет, покусал карандаш. Усмехнулся. В идее рисовать художников ему виделась какая-то несообразность. Интересно, если бы их с Сергеем портреты создавал Акимов, что бы он написал? В следующую секунду сам Мирон Акимов предстал перед ним в образе кита, того самого, одолеваемого розовыми рыбами. Он плыл в одиночестве, пересекая наискось белую гладь листа, и не было никого, кто мог бы сравниться с ним по величине. И у Ханцева, пещерный тролль с копной торчащих волос. Ульяшин — сом, жирный, матерый, чьи усы запутались в сетях. Есинский бежал между ними, похожий на мышь, но не успевал спрятаться в норе. Бурмистрову выпало быть домом без окон, Наталья Голубцова — стоящие болото с расплывающимся по нему точной яичницы по сковороде огромным глазом, Куприянова — золотая медаль, ее муж Андрей Колесников — снежный барс, похожий на того, что изобразил Бурмистров. Безумная Фаина осталась почти тем же, кем была — старухой с клюкой и птицей на плече. Илюшин рисовал. Персонажи толпились на листе, им не хватало места. Он вырвал из альбома еще один. Анаид Даваян. Облако внутри водяной столб. Антонина Мартынова. Стрела с густым лиственным оперением. Ювелир Тарасевич. Хомяк с пышным, богатым павлиним хвостом. Пришел Бабкин. Заглянул через плечо Макара. Хотел отойти, но замер, зачарованно рассматривая фигурки на листе. Тимофея Ломовцева он узнал с первого взгляда лис, чей хвост превращается в огонь. хочет скалит зубы. То ли сам горит, то ли готовится поджечь все вокруг. С большой еловой шишкой, из которой смотрели два скошенных к несуществующему носу глаза, Бабкину пришлось повозиться. В конце концов он понял, что это Борис Касатый. А листратву он отыскал на этом же листе, что-то похожее на разбухшее пирожное, из которого вылезла начинка. И пропавший сторож Вакулин нашелся. Толстый акробат в пестром клоунском трико шел по провисающей веревке. Была среди художников даже Изольда. Не ундина и не сардина, а длинная гусеница. Сергею нравилось угадывать, кто стоит за очередным рисунком. Он почти всегда определял это безошибочно, но не знал, приписывать ли успех собственному чутью или таланту Илюшина. — Вот кому надо выставку организовывать, — в полголоса проговорил он. — Сколько у тебя уже таких листов? — Не знаю, я их выкидываю, — рассеянно отозвался Макар. Бабкин так и подскочил. «Выкидываешь? Да ты что?» Илюшин на секунду оторвался от своего занятия. Недоуменно взглянул на него через плечо. А ты думал, я их храню, что ли? В архиве?» елы — в сердцах сказал Бабкин. «Ясное дело, я думал, ты их хранишь». «Это зачем же?» Ответить на этот вопрос Сергей сходу не смог и от переполнявших его чувств сбежал на кухню. «Не, ну надо же, а!» выкинул все листы он самому себе не мог объяснить от чего это важно но ведь там были и люди все что встречались им в расследованиях концентрат человеческий суть идея черт его знает а теперь этого всего нет но как же так он всерьез расстроился сидел в одиночестве не включая света прихлебывал кофе Кофемашина сочувственно светила голубоватыми и желтыми огоньками из темноты, словно присевший отдохнуть инопланетный корабль. А мне ты кофе, конечно, не сделал, сказали у Бабкина над ухом. Сергей чуть не поперхнулся. Макар, твою мать! Я ведь тебя пришибу когда-нибудь ненароком. Какая прекрасная смерть! Прочувствованно сказал Илюшин и утер воображаемую слезу. Когда Сергей уехал, Макар вернулся к своим рисункам и записям. Золотая медаль за победу. Кто такая Майя Куприянова, если присмотреться внимательнее? Старательная девочка, вовсе не бездарность. Неторопливо, но упорно ползет к своей цели, как та улитка по склону Фудзи. Если бы улитку на вершине ждал свой домик, дача и приличная машина, а не 20-летний Форд. Бабкин после встречи с ней спросил, от чего это макар взъелся на девчонку. Само собой, Серега видит юное доверчивое существо, нянчащее малыша, и у него сразу разыгрывается опекунский инстинкт. А у Илюшина подобных инстинктов нет и в помине. Зато есть тот, что нас шептывает. Она лжет. Лжет в каждом слове. Оленёнок Бэмби? Ага, как же. Соблезубой. Но мало ли зачем могут лгать люди. Илюшин принялся изучать все, что было собрано по делу об убийстве Тарасевича. Одна клиентка рассказывает, как он был к ней добр. Другой прямо обвиняет его в мошенничестве. Свидетели, которые общались с ювелиром в течение последних суток его жизни, все как один твердят, да он был взволнован, напуган, путал заказы, не слушал их. Логично предположить, что после смерти Есинского Тарасевич испугался за свою жизнь. Но вот беда, с Есинским они не были знакомы, никогда не встречались, не связывались по телефону, дела даже не объединены в одно производство. На каком основании, собственно? На том, что с художницей из Союза они вместе придумывали дизайн украшений? Этого мало. Кроме того, свидетели показывают, что и до смерти Есинского ювелир вел себя не так, как обычно. «Он о чем-то беспокоился», — сказал его сменщик. Последние три недели своей жизни Тарасевич выглядел нервным, взвинченным, безо всякой причины. Илюшин придвинул лист и стал записывать подряд, не задумываясь. Тарасевич беспокоится. Выставка. Скандал Юханцевой с Ульяшиным. Драка художников. Вечеринка у Ломовцева. Кража. Побег сторожа. Убийство Есинского. Убийство ювелира. Им до сих пор неизвестно, связаны ли между собой эти события. Но нечистый на руку директор Союза и нечистый на руку ювелир убиты с разницей в сутки. Неужели это совпадение? Картины, картины. Ему представились сюжеты, оформленные в рамы. Спящий Вакулин, вор, крадущийся вниз по лестнице, ювелир, застывший в испуге при виде старушки в плаще. Сама Белых — Статуэтка из золота, напоминающая богиню ацтеков. Макар прикрыл глаза и дал волю воображению. Изольда ползет на подиум, перебирая двадцатью парами коротких ножек. За ней остается примятый мох. В нем лежит убитый ювелир. Капли росы вокруг него — рассыпавшиеся бриллианты. Бурмистр вояет собственную статую, у нее вместо носа торчит носорожий рог. Появляется самоучка и обскакивает их по всем параметрам. Есинский, конечно, масштабное жилье, но по-прежнему прокалывается на таких вот мелочах. Котов зовут Тиран Мучитель. Нет, не так. Их зовут Тигран и Мачете. Анаит воян пошутила, переименовала злых зверей. Наверняка она их побаивалась. Это просто шутка. На чем смеешься, то не страшно. Тиран и мучитель. Коты спрыгнули с картины, обвили Илюшина хвостами. Изумрудно-зеленые глаза мигнули близко-близко. Это была просто шутка, сказал один кот голосом Антонины Мартыновой. Мы никому о ней не расскажем, шепнул другой. Они раздвоились, отступили в тень, теперь их, кажется, было пятеро. Там, в тени, они слились воедино, пятна на шкурах вытянулись и превратились в полоски. Навстречу Илюшину вышел тигр и широко осклабился. «А тебе не приходило в голову, что наведывались вовсе не за Бурмистровым?» Последнее, что почувствовал Макар, прежде чем окончательно провалиться в сон, слабый запах сирени. Он проснулся ранним утром от света залившего комнату. Утренний сон отпечатался в памяти, как фотоснимок. Снился тигр, на котором восседала хрупкая Лидия Белых, вся увешанная украшениями. В седых волосах сверкает диадема, грудь закрыта точно бронёй многоярусным ожерельем. Руки по локоть унизаны браслетами. Илюшин прижал ладони к глазам и замер. Сны ценны, Сны бесценны. Он почти догадался, о чем подсознание говорило ему накануне, когда он провалился в Дремоту. Осталось сделать последнее усилие. Все нужные фрагменты у него имеются, плавают вокруг, будто коробку с деталями конструктора рассыпали в невесомости». Макар схватил свои записи. «Тарасевич беспокоится». Ювелир сильно испугался при виде белых. «Может быть, ему представился на моем месте кто-то другой?» предположила старушка. «И кто же, интересно? Смерть с косой». Илюшин щелкнул пальцами. «Вот оно! Все было очевидно!» А он, увлеченный тиграми в чаще, не заметил изумрудных лягушат, нырнувших с листа кувшинки в синюю глубину пруда. Он набрал номер человека, к которому обращался не чаще одного раза в несколько лет. Времени на приветствие не стали тратить ни тот, ни другой. «Чем могу помочь?» — осведомились в трубке. «Мне нужен специалист по ювелирным изделиям Австро-Венгрии XIX века». «Узкий профиль», — отозвался его собеседник, подумав. «Если будет шире, сгодится?» «Можно расширить только временные рамки, прихватить первую треть XX века. Но Англия вместо Австро-Венгрии не подойдет». «Жди». Макар не стал тратить времени впустую. Он выпил кофе, взглянул на часы, поморщился и позвонил Лидии Белых. На его счастье, старушка не спала. Она благосклонно приняла его извинения за ранний звонок. Но когда Макар объяснил, чего он хочет, от ее расположения не осталось и следа. «Исключено!» — от возмущения она задыхалась. «Вы сами понимаете, о чем меня просите? Вы догадываетесь, как это выглядит? Вы очень подозрительный юноша. Я утратила к вам всякое доверие. Учтите, сегодня же напишу заявление. Приложу к нему ваши фото». «Лидия Даниловна, дайте мне три минуты», — сказал Макар. «Я объясню, зачем мне это нужно». Он уложился не в три минуты, а в две. Но еще не меньше минуты Лидия Белых молчала. Он забеспокоился, не стало ли ей плохо. «Лидия Даниловна, вы меня слышите?» «Отъезжайте», — над треснутым голосом сказала она. По дороге он набрал Бабкина, его подгоняло внутреннее чутье. «Быстрее, быстрее, ты опаздываешь. Значит, он что-то упустил» серега я еду к лидии белых а потом мы вместе отправляемся в банк это еще зачем позже объясню я уже почти на месте ладно смотри сегодня в кафе поминки по есинскому девятый день мне пойти понаблюдать за художниками илюшин задумался я наберу тебя через час тогда и решим у тебя что то есть осторожно спросил сергей «Пока не уверен». Им овладело возбуждение охотничьей собаки, взявшей след. «У тебя что-то есть?» — спросил Сергей. «Да, у него что-то есть. Но его зыбкая догадка, казалось, может лопнуть точно мыльный пузырь от одного лишнего слова, а может затвердеть и превратиться в мячик для гольфа. Удар клюшкой, и он белеет в лунке». Макар привез Лидию белых на такси в банк. Старушка упиралась, твердила, что здесь не больше получаса ходьбы. Она всегда проделывает этот путь пешком для Мациона. Но Макар не располагал получасом. Больше всего его беспокоило, что он не понимает, откуда это чувство уходящего времени, что еще должно произойти. Он по-прежнему не видел всей картины целиком. У него была лишь одна догадка, которую предстояло проверить. Поэтому он сказал со всей возможной почтительностью. «Лидия Даниловна, умоляю, только не сегодня. Вы ведь не собирались в банк, правда? Значит, ваш мацион не пострадает, а нам нужно действовать очень быстро». «Чего вы опасаетесь?» «Третьего убийства», — сказал Макар. Казалось, она не уступит. Балованное старенькое дитя, не привыкшее к отказам. Но Белых взглянул на его сокрушенное лицо и вздохнула. «Бог с вами! Хотя, предупреждаю вас, я не выношу такси. Там дурно пахнет!» Пока они ехали в банк, у Макара пискнул телефон. На экране высветился контакт. «Специалист по Австро-Венгрии у меня есть», — сказал он про себя. «Что ж, это половина дела». В банковском хранилище Илюшин выполнил вторую половину. Под пристальным надзором Лидии Даниловны сфотографировал все украшения. Клейма, камни, оборотная сторона, крепления. «Нужно было взять у Маши фотокамеру с макронасадкой», — запоздало подумал он. Над последним ожерельем он крутился так долго, что белых не выдержало. «Ну сколько можно? Вы его уже наизнанку вывернули. Имейте в виду, я слежу за вами очень внимательно. И если вы что-нибудь подменили...» Макар слушал ее в полухо, машинально бормоча в ответ что-то вежливо-успокоительное. «Я посажу вас на такси». Он проводил старушку наверх, вызвал ей машину. Когда Белых уехала, Макар отправил все отснятые фотографии на тот номер, который прислал ему утренний собеседник. Он написал пояснительное сообщение, убедился, что оно доставлено получателю, сел на автобусной остановке, разглядывая транспорт и пассажиров. Теперь действительно оставалось только ждать. Мирон Акимов попросил Наид прислать все снимки украденных полотен, которые у нее имелись. На его счастье, бурмистров очень серьезно относился к своему увлечению. В обязанности Наид входило фотографировать картины на всех этапах работы. У начальства он отпросился без труда. Несколько дней Мирон посвятил одному единственному занятию. Когда он закончил, тот даже под угрозой расстрела не смог бы ответить, вторник сегодня или суббота. Дни и ночи размылись в одну нескончаемую полосу, словно деревья за окном мчащегося поезда. Выполнив все, что намеревался, Акимов рухнул в постель и проспал почти двадцать часов. Разбудил его звонок. Сонный Мирон, чувствуя себя хуже, чем с похмелья, поднял голову. Звонила Майя Куприянова. «Привет. Ты не забыл, что сегодня поминки?» «Чьи поминки?» — пробормотал Мирон. Во рту пересохло, язык едва ворочался. Что он пил в последние сутки? Пил ли он вообще? На полу возле окна валяется пустая коробка из-под кефира. Даже до мусорного ведра не донес, Свинья. «Ты спишь?» ему почудилось что голос у Майи напряженный мирон у есинского сегодня девять дней о я и забыл где во сколько кафе восток между филевским парком и багратионовской начало в два повесила трубку не прощаясь судя по голосу переживает славный человек Майя куприянова позвонила предупредила От ее вечно мрачного мужа с воспаленными глазами такого не дождешься. Часы показывали начало двенадцатого. Времени оставалось в обрез. Мирон побрился, затем долго стоял под душем. Когда он растирался полотенцем, снова зазвонил телефон и трезвонил так настойчиво, что он решил «Анаид, не иначе». До этого он ей не отвечал, боялся сбить настрой. Он поднял трубку... И опять услышал голос Майи. «Я кое-что забыла у тебя спросить. В музее болтают, будто ты ищешь пропавшие картины Бурмистрова». Акимов быстро взвесил все «за» и «против» честного ответа. «Искал», — уклончиво ответил он, рассматривая свои мокрые следы на линолеуме. Майя ахнула. Нашел. «Давай при встрече об этом поговорим». «Извини, мне пора собираться». Он решил прогуляться от метро и заплутал. Из пыльных витрин неожиданно показывалось его отражение и пропадало, чтобы за углом выскочить вновь. Немолодой рыжий мужчина в светлом плаще. Плащ этот, единственная действительно ценная вещь в его гардеробе, был когда-то подарен женой. За столько лет успел выйти из моды и снова войти. Черт знает, с чего он вдруг решил надеть его на поминки. Можно было вообще не ходить. Так было бы даже порядочнее по отношению к Есинскому, которого Акимов не уважал и не любил. Жил погано и умер плохо. Ничего хорошего не сделал, никого, кроме себя любимого, не осчастливил. А сам-то ты сильно от него отличаешься, одернул себя Мирон нет он пришел не из за есинского он пришел отметить с художниками конец его эпохи и разузнать что день грядущий готовит остальным а еще потому что он выполнил обещанный Наид и теперь хотел побыть с людьми это он то вечный щепенец так называла его жена когда предстояло ехать к очередным ее родственникам на очередное празднование Убивание времени, как оно есть. Даже мух давить на подоконники — и то более осмысленное действо. Столько лет прожили вместе, а вспомнить нечего. Старую тетку жены память сохранила лучше, чем саму жену. Хотя Наташ он видел каждый день на протяжении многих лет, а с теткой встречался от силы дважды. Но образ жены затерся, будто старая монета, которую долго таскали с собой и бессмысленно теребили в пальцах. Мирон вышел прямо к кафе. Даже остановился в растерянности, разглядывая на одноэтажном здании вывеску «Восток». Площадка вокруг была плотно заставлена машинами. На крыльце курил Борис Косатый. Вокруг шеи намотан длинный серый шарф, похожий на осиное гнездо. «Пойдем, поможешь!» — крикнул он издалека. Сам, однако, никуда не пошел, подтолкнул Мирона внутрь и закрыл за ним дверь. В помещении было на удивление немноголюдно. Он взглянул на часы и понял, что явился слишком рано. Толпились возле окна женщины, среди которых он заметил Голубцову. Кто-то расставлял на столах цветы, а Листратов печально бродил туда-сюда в сопровождении одной только супруги. Кровоподтёк под глазом был замазан тональным кремом. Акимов ловил на себе любопытствующие взгляды. Он поздоровался и отступил в темный угол. Атмосфера всеобщей скованности подействовала и на него». Прислушиваясь к разговорам, доносившимся из женской группы, он узнал, что официантов вдвое меньше, чем было условлено, что Ульяшин до сих пор в больнице, что народу придет много и нужно составить столы во втором зале. Обрадовавшись, что может занять себя делом, Мирон ускользнул в соседнюю комнату. «Здорово», — сказал Андрей Колесников. Он стоял посреди залы, словно прикидывая, как лучше передвинуть столы. «Привет. А где моя? Акимов обернулся, ища ее глазами. Колесников криво усмехнулся. «Ну, выехали мы из дома вместе. По дороге она выкинула меня из машины и велела добираться пешком. В пробке, наверное, встала. Я на метро пересел. Уж десять минут как здесь». «За что выкинула?» — без особого интереса спросил Мирон. Колесников, казался исхудал за то время, что они не виделись. «За дело», — неожиданно признался он. «Я критиковал ее манеру езды. Это называется «не надо рулить, когда сидишь на пассажирском месте». Она тут же озверела, остановилась. В последние дни что-то у нее не ладится». Андрей оборвал сам себя, махнул рукой. Мирон, не привыкший, что Колесников откровенничает, посмотрел на него внимательно. Небритый, глаза красные, то ли плохо спал, то ли много плакал. Если приглядеться, Колесников, единственный из всех присутствующих, выглядит действительно скорбящим. — Давай подумаем, как составить столы, — сказал Мирон. — Сколько человек планируют здесь посадить? «Да кто ж его знает? Вообще-то и накрывать уже должны. Обещали компот, кутью, салат. Первое второе, само собой. А ничего и нет». «Ладно, разберемся. Акимов повесил плащ, а затем и пиджак на вешалку, оставшись в одной водолазке. Колесников, поглядев на него, последовал его примеру. вот и здесь. Может, окно приоткроем?» С рамы опадала краска хлопьями, как глазурь зачерствевшего кекса. В зал ворвался холодный осенний воздух. «А с кем остался...» — Акимов забыл имя сына Майи Колесникова. «Левушка с соседкой. Она иногда нас выручает. Не знаю, что бы мы без нее делали». «Ты сидел бы с ребенком...» а Майя поехала бы на поминки. Вот и весь расклад. Телефон в кармане плаща разразился полетом валькирий. Когда Акимов ответил, механический женский голос предложил ему услуги стоматологии в любом районе Москвы. — Ты бы звук-то поменял, — посоветовал Колесников. — Или хотя бы отключил. Если еще раз позвонят, пока кто-нибудь толкает речь в памяти покойным, будет неловко. Переживу, хотел ответить Акимов, но звук все-таки приглушил. Они сдвинули столы, и Колесников озабоченно огляделся. нагляделся. не хватит, будь другом узнай, есть ли еще. Мирон отправился разыскивать официантов или управляющего. Был отруган на кухне, куда сунулся по ошибке. Нашел в соседнем кабинете какую-то девицу на каблуках, но так красила ногти, и о стульях не имела ни малейшего понятия. Как и обо всем остальном, сказал про себя Акимов. Он вернулся в первый зал. Со стульями у них, кажется, напряженка. Придется сидеть на подоконниках. Где это? Кто это решил? Вскинулась Наталья Голубцова. Она глядела на Мирона с таким недоверием, словно подозревала, что он тайком вынес мебель и продал с заднего хода. Там Акимов указал на кабинет. Голубцова промчалась в указанном направлении, шелестя юбками. Рывком распахнула дверь, и ее визгливый голос затопил коридор. — Человек умер! А вы стульев жалеете! Ни стыда, ни совести! — девица бойко огрызалась. Однако на стороне Голубцовой был козырь, покойный Есинский. Еще тело не остыло! Где салаты? Где булочки? Компот где, я у вас спрашиваю?» Акимов заворожённо слушал. Вскоре стало ясно, что в битве глупости и бессовестности первая побеждает. Девица выскочила, как ошпаренная, и сразу, откуда ни возьмись, появились официанты в прокуренных рубашках. Мимо Акимова пробежал повариха с подносом булочек, пухлых, как молочные поросята. И таким же оживлением отозвался зал. То и дело хлопала входная дверь, барственный бас Алистратова вплетался в жужжание толпы, среди которого выскакивал точно кузнечик из травы, высокий тенор Касатова. «Стоит ли? Можем ли мы быть уверены?» Акимов попытался представить, что там обсуждается, но махнул рукой. Он постоял, наблюдая за движением караванов. Плыли перед ним графины с компотом, миски с кутьей, салаты, мясо по-французски под сморщенной майонезной корочкой. Несмотря на название, ничего специфически восточного в меню не было. Разве что кольц крымского лука, горой, выложенные на расписное блюдо, от которых остро пахло уксусом. Блюдо выглядело так, словно на него небрежно постригли розового барана. Исинский был бы недоволен. При виде еды среди художников возникло оживление. Мирон так и стоял за дверью в полутемном коридоре, не торопясь выходить на свет. Звякнула ложечка по бокалу, разговоры смолкли. Слово взял касатый. «Человек, благодаря которому возник наш союз, его неизменное дружелюбие и готовность помочь!» Он говорил о Есинском так, словно тот вышел на пару минут и должен вот-вот вернуться. «Если б не кутья, можно было бы подумать, что провожают на пенсию главного бухгалтера провинциального завода». Акимов собрался с духом и проскочил в дверь вслед за официантом, словно безбилетник в метро, пристраивающийся к пассажиру. На него никто не обратил внимания. Хлопоты насчет стульев были лишними, все разместились в основном зале. Он нашел свободное место, тихо присел в углу и чем больше слушал и смотрел, тем ближе подступала к нему привычная глуховатая тоска. В последнее время Акимов почти позабыл о ней. И вот она снова с ним. Слово взяла какая-то женщина. Она тоже начала рассказывать о Есинском, и ни одна фраза из тех, что бойко сыпались из нее, как горошные из стручка, не могла относиться к тому человеку, которого знал Мирон. У него уже сводила скула от попыток удержать зевоту. «Держись, держись!» Внезапно он понял, что больше не может. Когда между выступающими возникла пауза, Акимов встал и быстро вышел в соседний зал. На столы, которые они так старательно сдвигали с Колесниковым, были навалены пальто. Вешалка в углу погребена под грудой одежды. Его собственный плащ распахнутыми полами прикрывал чью-то куртку, словно птица, защищающая птенца. Он отыскал телефон в кармане, бросил плащ на спинку стула, подошел к окну и, не давая себе времени задуматься, позвонила Наид. На «Мирон, здравствуйте», — радостно сказала она, как будто ждала его звонка. «Я беспокоилась за вас». Мирон испытал такое облегчение, словно его разбудили от ночного кошмара, и то, что обступало со всех сторон, не давало дышать, при солнечном свете оказалось нагромождением нелепых детских страхов. Он сразу передумал преподносить ей свою главную новость торжественно и вообще как-то специально обставлять ее. Ануит, ты сможешь вернуть ему картины, — просто сказал Акимов. Молчание. Как? переспросила Анаид. Я не поняла, что вы подразумеваете под... Да, именно это. И тигров, и барса. Как он его там обозвал бедолагу. Владыка мира. Машинально пробормотала Анаид и вдруг словно очнулась. Мирон, не может быть! Как вы это сделали? Где вы их нашли? «Я тебе при встрече все расскажу», — пообещал Акимов. Кажется, он сегодня уже произносил эти слова. «А где вы? Я прямо сейчас приеду, можно?» «В кафе на поминках Есинского он назвал адрес. Когда тебя ждать?» «Я выезжаю. Буду минут через сорок. Не вздумайте никуда уйти». «Да куда я денусь с подводной лодки?» — пробормотал Мирон в замолчавшую трубку. Анаит приедет, они уйдут в какое-нибудь тихое спокойное место, и он ей все расскажет. Люди делятся на тех, кто способен испытывать счастье, и на тех, кто знает лишь довольство. Сам он из вторых. А про Анаит, увидев ее в первый раз, Мирон подумал «Вот счастливый человек». Она была хмурая, уставшая, нервничающая из-за того, понравится ли бурмистру в оформлении картин, и все равно излучала энергию счастья. Удовлетворенные люди ничего не излучают. Они светят бледно-бледно, едва-едва, так, что хватает лишь им самим. За спиной скрипнула дверь Колесников, бледный, измученный. Трет переносится так сильно что на ней остается красный след ах мирон ты маю не видел акимов выразительно посмотрел на него он стоит один в пустом зале среди брошенной верхней одежды где здесь может скрываться его жена расклеился я без выражения сказал колесников — Майя давно должна была приехать, уже много времени прошло, а ее нет. — Может быть, передумала и вернулась домой? — но звонки не отвечает. Колесников с отчаянием взглянул на него. — На звонки-то почему? — Обиделась. Акимов старался говорить спокойно. Ему хотелось, чтобы Колесников ушел и оставил его одного, В ожидании, когда появится высокая фигура в длинном пальто того оттенка, который поэтично называется тенарово Синь». Луи Жак Тенар был не художник, а химик. Он изобрел этот пигмент в конце XVIII века по заказу французского министра. Как это странно звучит — изобрести по заказу. Но Тенар справился. Кобальтовая синь нужна была для северской мануфактуры, где производили фарфор. Ультрамариновый синий пигмент был слишком дорог, его везли из-за границы. Незаметно начало смеркаться. Иногда небо ранней весной окрашивается в оттенок тонаровой синий. «Звездная ночь Ван Гога» написана почти целиком в этом цвете. Мирон бы и дальше стоял, думая обо всем сразу французском химике, нидерландском художнике, русском небе. Но мешал Колесников. Он рассказывал за спиной, бормотал. «Раньше она так не обижалась». «Она тебя раньше из машины высаживала?» неохотно спросил Мирон. «Нет, нет». Он остановился как вкопанный и уставился на Акимова с неприязнью. «Надо проверить, дома ли она. Проверить, да». Акимов сначала заподозрил, что Колесников успел надраться, и теперь хочет, чтобы Мирон сопровождал его. Но тот, кажется, разозлился, а вовсе не ждал помощи. Он схватил куртку, обвел зал воспаленными глазами и выбежал из кафе. Мирон видел в окно его коренастую фигуру, исчезнувшую за соседним домом. Однако действительно странно, что Майя до сих пор не приехала. Анаид будет здесь через сорок минут, даже через полчаса. Анаид будет здесь, и он во всем ей признается». Сергей приготовил завтрак, думая над тем, что происходит у Макара. Маша спала. Он был рад побыть один этим утром. Накануне они с Илюшиным договорились, что встретятся на следующий день, но за ночь что-то произошло, и Макар начал работу без него. Бабкина это не задевало. Илюшин знает, что делает. Открыв компьютер, он внес в файл все новые данные, а затем сел пересматривать видеозапись из музея. Что-то заставляло его снова и снова возвращаться к ней. Бабкин уже знал наизусть каждую секунду. Вот человек вылезает из машины, заходит в музей, выносит одну картину, возвращается, выносит вторую, грузит в «Газель». Можно закольцевать ролик, и тогда мужчина в маске окажется бесконечно заперт в истории собственного преступления. Так и будет бегать туда-сюда с картинами, обреченные вечно воровать барса и тигров. Они с Илюшиным допускали, что картины попросту выкинули, вырезали из рам и сбросили в первом подходящем месте. Бабкин изучил все мусорные баки в радиусе двух километров. Поздно, конечно, этим нужно было заниматься сразу, как стало известно о похищении. Но раз уж следователь ни черта не сделал, кто-то должен был и могло повести. Скажем, мусорщики махнули рукой на свои обязанности и не вывозили баки почти неделю к возмущению жильцов. «Никогда не следует недооценивать роль счастливого случая», как говорит Макар. Но не в этот раз картин в помойках не нашлось. Поэтому Бабкин составил список тех людей, у которых Вакулин мог скрываться в первую очередь. Пятнадцать человек, повеситься можно. И снова и снова пересматривал запись. Его не оставляло ощущение, что он что-то... Пропустил. Ощущение необъяснимое, поскольку количество информации, которую можно было выжать из видео, было скудным. И запись не слишком качественная, и событий, прям скажем, происходит не так, чтобы много. Сергей включил замедленное воспроизведение. Что здесь не так? Чего он не замечает? Чья-то тень? Не точности со временем, но они с Макаром провели следственный эксперимент дважды перенеся из хранилища к черному входу упакованную картину. Роль грузчика и вора достался, разумеется, Сергею. Илюшин стоял секундомером в руках и раздавал указания. Нет, нет, со временем все в порядке. 12 минут вполне хватило бы, чтобы выбить дверь в хранилище, взять картину и дотащить ее до выхода. Тогда что же не дает ему покоя? Сергей пересматривал видео снова и снова и снова и в какой-то момент отключился от происходящего на экране. Он смотрел, но не видел. Мужчина исчезал за дверью, появлялся с картиной, а Бабкин вспоминал Бурмистрова, как он сидит в окружении своих полотен, вальяжный, уверенный в собственном величии и таланте. «Дачу его вспоминал. Отличная дача. Бабкин сам мечтал о такой. Внутри бы он все передел, конечно. Чучело выкинул нафиг, разбросал клетчатые пледы и натащил туда мебели из старого дома. Правда, старый отцовский дом давно продали вместе с мебелью. Это была хибарка на курьих ножках. Воды нет, туалет на улице, комары-людоеды». Сергею было четырнадцать, когда они приобрели участок. Его до глубины души задевало, что даже у клубники есть усы. Отец в том же году взялся привести в порядок сарай. Ему достался полный прицеп уже нарезанных фанерных листов, чтобы обшивать помещение изнутри. Сергей сначала помогал таскать эти листы, затем держал, пока отец прибивал их. Он хорошо помнил, как неудобно было идти по узкой тропинке от машины с листом в руках, а потом отец взял и взгромоздил фанеру себе на голову, и Сергей даже опешил от того, что это простое решение не пришло ему на ум. Сарай не обшили на совесть, проку от этого не было, потому что его спалили по осени, но летний день, когда они с отцом работали вместе, вспоминался ему до сих пор с таким теплом как будто сарай был цел и служил много лет верой и правдой. От чего он вспомнил о сарае? Сергей всерьез озадачился. Несколько секунд смотрел на экран, где вор опять переносил картину от двери к автомашине, но видел себя, юнца, топающего по грядкам с фанерным листом в широко расставленных руках. Он вздрогнул, и едва не опрокинул чашку в широко расставленных руках. Отмотав на тот момент, где вор появлялся из здания музея, Сергей остановил запись и наклонился к экрану. Несколько секунд он изучал картинку и, наконец, выпрямился. «Вот чёрт!» Он оделся, закрыл за собой дверь и направился к ближайшему хозяйственному магазину. Спящую Машу разбудили его шаги. «Ты топаешь, как слон», — сказала она, не открывая глаз. «Я специально, чтобы ты проснулась». «Зачем тебе, чтобы я просыпалась?» Маша зевнула и приподнялась на подошке. «Ты мне нужна для следственного эксперимента». «Прямо сейчас?» — Бабкин вздохнул. Хочу все проверить, прежде чем выдвигать версию, сказал он, объяснив, что она должна сделать. Прости, помочь тебе не смогу. Ты справишься с этим зеркалом? С божьей помощью, пробормотала Маша. Слушай, а почему, собственно, я потащусь вниз, а ты будешь снимать? Почему не наоборот? Потому что я выше, а ты примерно одного роста с вором. Он около метра семидесяти, плюс-минус три сантиметра. — Откуда ты знаешь? — Это видно на записи. Когда он тянет на себя дверь, его макушка оказывается вровень с грязным пятном на косяке. Я измерил расстояние от пятна до пола. Если только вор не подложил что-то в обувь, он как раз твоего роста. — Постарайся снять с первого дубля, — попросила напоследок его жена — и исчезла на лестнице. Сергей уселся на подоконнике, настроив камеру на телефоне так, чтобы человек, вышедший из подъезда, был снят в том же ракурсе, что и вор, покидающий музей. Он услышал, как хлопнула дверь, увидел в видоискателе Машу, с трудом несущую зеркало в упаковке, которое он купил в хозяйственном. Один шаг, второй, третий... «Стоп! Снято!» — громко крикнул Сергей в окно. Просмотрел запись и снова чертыхнулся вслух. Он был прав. Ёлки-палки, как они ухитрились это пропустить! Как все ухитрились это пропустить! Он позвонил Макару и без предисловия объявил. «У меня кое-что есть». «У меня тоже», — отозвался Илюшин. «Приезжай, я уже дома». Макар сидел в своем желтом кресле за рабочим столом. Перед ним стояла пиала с воробьем, из которой он маленькой ложечкой зачерпывал вишневое варенье. Косточка, не поперхнись, посоветовал Бабкин, придвигая свой стул. Смотри, что мы сняли утром. На экране телефона появилась Маша, несущая боком от подъезда упакованное зеркало. Макар поднял бровь и собирался съязвить. Но Бабкин пихнул его локтем. «Смотри внимательно. Ты ничего не замечаешь?» «Замечаю, что ты эксплуатируешь беременную жену», — скорбно заметил Макар. «Это все твои достижения?» «Размер зеркала 60 на 80», — сказал Сергей, наблюдая за ним. Он отдал должное Макару. Тот отреагировал практически мгновенно. «Шестьдесят на восемьдесят?» — медленно повторил Илюшин и подался к экрану, пристально вглядываясь в восстановленный кадр. «В самом деле?» «Ага. Я все не мог понять, что не дает мне покоя. А потом вспомнил, как мы с отцом обшивали сарай фанерой. Размер фанерных листов был именно такой — шестьдесят на восемьдесят. Это я хорошо запомнил. Как-то их нелепо нарезали. Отец сердился. Сергей вывел на большой экран рядом два скрина с экрана. Маша, несущая зеркало, и вор, несущий картину. Проще было построить пропорцию от его роста, но мне показалось, что так нагляднее. Они с Машей одной высоты, видишь? «Вижу». Илюшин неожиданно засмеялся. «И наш неизвестный выносит картину размером не сто на восемьдесят, «А 80 на 60? Вторая картина такая же?» «В точности. Макар, он крадет не Бурмистрова. Поверить не могу, что мы все это время считали, будто видим на записи тигров с Барсом. Но это другие картины». «Дай-ка мне каталог». Сергей придвинул к нему каталог с выставки в Музее провинциального искусства. Илюшин неторопливо листал его, пока не остановился на одном из разворотов. Два пейзажа носили незамысловатые названия — «Осенний день» и «Осенний вечер». Эти картины Сергей уже доводилось видеть на той выставке, куда они приезжали с Илюшиным. «Восемьдесят на шестьдесят. Оба полотна», — сказал Макар. «Ломовцев!» — выдохнул Сергей. «Вот сволочь!» «У тебя есть какие-нибудь догадки, что произошло?» «А это еще что такое?» Его вопрос относился к фотографии, которую Макар вывел на экран. «Это прислали мне двадцать минут назад», — сказал Илюшин. «Колье, которое принадлежит клиентке Тарасевича, Лидии Белых». «Той, которая видела его последней? Помню, да. И что?» «Какое отношение оно имеет к картинам?» «Непосредственное», — сказал Илюшин. «Слушай, это ведь действительно очень смешно». «Что именно?» «То, что художники привезли пять картин Ломовцеву, а Наид Давоян удачно купила по случаю старые антикварные рамы, Тарасевич пытался обмануть своего постоянного клиента, а Есинский был нечист на руку». «И, и что в этом смешного?» «Расскажу по дороге», — пообещал Макар и поднялся. «А теперь поехали, Серега. Нам предстоит выколотить из этих паршивцев, где они прячут картины. Хотя я, кажется, догадываюсь».